воскликнул Джо. «Ньям-ням!» «Но, знаешь, милый мой Джо, если бы ты лично вызвал это звукоподражание, то, я думаю, не находил бы его таким забавным». «Что вы хотите сказать, сэр?» — вскричал Джо. «Да то, что эти самые туземцы считаются людоедами». «И это достоверно, совершенно достоверно». «Предполагалось также, что у них есть хвосты, как у четвероногих, но скоро убедились, что хвосты принадлежат шкурам зверей, которые они носят. Жаль все-таки, что у них не имеется хвостов. Ими так удобно отгонять москитов», — заметил Джон. «Возможно, что и удобно, но, видишь ли, милый мой, это надо отнести к области басен. Это вроде собачьих голов, которые путешественник Брён Ролле якобы видел у некоторых племен. Собачьи головы. Но это тоже удобно. Можно лаять и питаться человеческим мясом. Но вот что, к несчастью, достоверно, продолжал доктор, так это то, что племена эти чрезвычайно свирепы и очень падки до человеческого мяса, которые всегда жаждут раздобыть. Уж надеюсь, они не польстятся на мою особу, воскликнул Джо. «Смотри-ка, чего захотел», — заметил охотник. «Да, да, мистер Дик, если когда-нибудь мне и суждено быть съеденным во время голода, то я хочу, чтобы мною воспользовались вы с моим доктором. Но кормить собой негров? Фу, никогда. Я умер бы от стыда». «Хорошо, милый мой Джо», — отозвался на это Кеннеди, — «значит, решено. В случае чего мы с Самуэлем будем на тебя рассчитывать». к вашим услугам, господа». «А знаешь, Дик, почему Джо сказал нам это?» — вставил доктор. «Да чтобы мы его как можно лучше откармливали». «Что же, может быть и так», — согласился Джо. «Ведь человек весьма эгоистичное животное». После полудня небо заволокло теплым туманом, поднимавшимся от земли. Сквозь него едва можно было различить, что делалось внизу. И вот доктор, боясь наткнуться на какую-нибудь вершину, решил сделать остановку в пять часов. Ночь прошла благополучно, без всяких приключений, но ввиду полнейшей темноты пришлось быть особенно на стороже. На следующее утро подул очень сильный муссон. ветер врывался снизу во впадины шара и трепал во всю придаток через который проходили в шар трубки с газом его пришлось укрепить веревками что очень ловко проделал джо при этом он убедился что шар по прежнему закрыт совершенно герметически это обстоятельство вдвойне важно для нас заметил фергюсон прежде всего мы не теряем драгоценного газа а кроме того не оставляем вокруг себя легко воспламеняющегося вещества, которое в конце концов загорелось бы и вызвало бы пожар. «Да, это было бы довольно неприятным приключением», — проговорил Джон. «А скажи, Самуэль, мы в этом случае стримглав полетели бы на землю?» — поинтересовался Дик. «Стримглав? Нет. Газ горел бы спокойно, и мы спускались бы постепенно. Подобный случай...» произошел с французской воздухоплавательницей мадам Бланшар. Она, опуская фейерверк, умудрилась поджечь свой шар. Но она не полетела камнем вниз и уцелела бы, если бы ее корзина не стукнулась о какую-то трубу. Причем эта злосчастная мадам Бланшар была выброшена на землю. «Ну, будем надеяться, что ничего подобного с нами не случится», сказал охотник. «До сих пор наш полет мне не казался опасным, и я не предвижу препятствий, которые помешали бы нам благополучно добраться до цели». «Я тоже держусь твоего мнения, дорогой Дик», — сказал Фергюсон. «Надо заметить, что до сих пор несчастья с воздухоплавателями всегда происходили или по их неосторожности, или вследствие плохого устройства шаров. И вообще, на несколько тысяч сделанных подъемов Приходится не более 20 смертных случаев. Для аэронавтов наибольшую опасность представляют спуски и подъем, И тут мы должны быть особенно осторожны и предусмотрительны. А теперь надо завтракать, заявил Джо. И пока мистер Дик не найдет способа угостить нас добрым кусочком дичи, придется довольствоваться мясными консервами и кофе. Глава 20 «Небесная бутылка», сикомор пальма», «Мамонтовые деревья», «Дерево войны», «Проект крылатой колесницы», «Битва двух племен», «Резня», «Вмешательство свыше», «Ветер усиливался» и делался порывистым. Виктория все время меняла направление. Ее бросало то к северу, то к югу, и она никак не могла встретить постоянное воздушное течение. «Мы как будто несемся быстро, но в сущности не очень-то подвигаемся вперед», проговорил Кеннеди, заметив частые колебания магнитной стрелки. «Виктория летит со скоростью по крайней мере полутораста километров в час», отозвался Фергюсон. наклонитесь оба и вы увидите с какой быстротой мелькают все предметы под нами взгляните-ка этот лес будто несется нам навстречу и вот он уже сменился поляной заметил охотник а вместо поляна теперь селение объявил через несколько минут джо но до чего же озадаченные и растерянные лица у этих негров «Оно и понятно», — ответил доктор. «Ведь когда французские крестьяне впервые увидели воздушный шар, они начали стрелять в него, приняв его за какое-то чудище». «После этого, согласитесь, что же взять с суданского негра? Ему-то уж совершенно простительно таращить глаза при виде нашей Виктории». «Ей-ей, мне очень хочется, ну, конечно, с вашего, сэр, позволения, сбросить пустую бутылку». заявил Джо, когда Виктория пронеслась над одним селением в футах в ста от земли. «Если только эта бутылка, целой и невредимой, долетит до негров, они, пожалуй, начнут ей поклоняться, а разбейся она, из ее осколков верно понаделают себе талисманов». Говоря это, Джо швырнул вниз бутылку. Она тотчас же разлетелась в дребезги, а туземцы с пронзительными криками разбежались по своим хижинам. «Взгляните-ка вон на то дерево!» — «немного погодя», — закричал Кеннеди. «Сверху оно одной породы, а снизу другой. Ну и страна! Подумайте только, здесь деревья растут одно над другим!» — закричал Джо. На обломанный ствол сикомора нанесло плодородные земли. а в один прекрасный день ветром бросило туда же зерно пальмы, и оно там проросло, как обыкновенно прорастает в грунте. «Вот славный способ!» — воскликнул Джо. «Я его непременно введу у нас в Англии. Это было бы очень недурно для лондонских парков. И уж говорить нечего, как этим можно увеличить количество фруктов в садах. У нас были бы сады в несколько этажей, Особенно такая штука пришлась бы по вкусу мелким землевладельцам. В этот момент надо было поднять Викторию, чтобы перелететь через вековой банановый лес, вышиной более трехсот футов. «Что за великолепные деревья?» — воскликнул Кеннеди. «Я не могу себе представить что-либо красивее этих величественных лесов. Ты только взгляни, Самуэль». «Да, дорогой Дик, в самом деле эти бананы удивительно высоки». отозвался Фергюсон. Но, надо тебе сказать, в лесах Америки они никого не поразили бы. Как, ты хочешь сказать, что существуют еще более высокие деревья? Да, конечно, так называемые мамонтовые. В Калифорнии, например, нашли кедр, вышиною в 450 футов. Это будет повыше башни на здании парламента и самой высокой египетской пирамиды. Ствол внизу имеет 120 футов в окружности, а, судя по концентрическим слоям его древесины, ему не более не менее как целых четыре тысячи лет с лишним. «Ну, тогда, сэр, здесь нет ничего удивительного», вмешался в разговор Джо. «Если живешь четыре тысячи лет, так уж понятно, будешь высокого роста».